Пол Ди Филиппа Сизиф и посторонний читает Шат Ибраев Озвучено специально для сайта аудиокниги клуб Альбер Камю был утомлен, утомлен работой, утомлен жизнью, утомлен обширной империей, в процветание которой вносил каждодневный, пусть и крошечный вклад. Впрочем, выбора у него не было, и порой он казался себе Сизифом, закатывающим на гору камень. Будущее предопределено, рассчитывать на бегство или перерождение не приходится. В своем кабинете в Алжирском императорском дворце Альбер Камю устало уронил голову на руки. Вторые сутки он не смыкал глаз, готовясь к торжествам по случаю двойного юбилея. В 1954 году исполнялось 50 лет с открытия Н Лучей и 40 лет с рождения французской империи из пепла слабосильной Третьей республики. По всей империи, от Карибских островов до берегов Южной Америки, От знойных джунглей Индокитая до безмятежных лагун Полинезии, от песчаных африканских равнин до островков посреди Индийского океана, во всех колониях и протекторатах, над которыми гордо реял французский флаг, шли похожие приготовления. Повсюду следовало развесить полотнище триколора и портреты сурового хмурящегося императора и гениального изобретателя Рене Блондла, лысова И с бородкой клинышком. Фасада общественных зданий требовалось отдраить слабой дозой н-лучей. Также нужно было украсить бальные залы, заказать провизию для банкетов, наметить маршруты парадов, подписать разрешение на торговлю латочником, разослать приглашение. Всех бездомных надлежало выслать в провинцию. Узкие ступенчатые улочки казбы заблокировать во избежание любых демонстраций, сколь угодно мирных и малочисленных, против французов и их празднеств. Лучше уж выслушивать жалобы торговцев, которые потерпят убытки из-за своевременных шагов по предотвращению незаконных собраний, чем отвечать циничным репортёрам о трупах демонстрантов, обугленных н лучами из полицейских ружей. И самое важное, следовало проверить и перепроверить меры безопасности в связи с визитом императора. Разумеется, от начальника Альбера, генерал-губернатора Мерсо, помощи не было никакой. Эта надутая самодовольная жаба умела лишь вдохновенно читать по бумажке не им написанные речи, дотрясти да руки местных деловых воротил и собирать с них мзду. Но в любых практических вопросах невежда Мерсо получивший пост благодаря высокопоставленным родственникам в метрополии. Всецело полагался на своего подчиненного, Камю, прошедшего суровую дипломатическую выучку в национальной школе управления. Камил поднял голову от сложенных рук и, тряхнув угольно черной напомаженной шевелюрой, скривился в усмешке. Его мужественное, с резкими чертами лицо пробраздили морщины Эх, мама и папа, подумал он. Если бы вы только могли видеть сегодня своего маленького мальчика, ради которого едва сводили концы с концами, лишь бы он получил самое лучшее образование на земле предков. И вот на сорок втором году жизни он стал серым кардиналом при каком-никаком дворе, однако чувствует себя совершенно несчастным. Но, конечно же, родители Камю никак не могли сегодня увидеть, до чего он дошел. Оба они погибли в 1935, когда на 20-м году империи по Алжиру прокатилась волна выступлений против черноногих. Сам же Камю находился тогда в безопасности в Париже. Катастрофа унесла множество жизней и европейцев, и арабов, прежде чем солдаты империи с их грозным лучевым оружием И броневыми лучеходами сумели восстановить порядок. Впрочем, после этого решительного применения сил мир и согласие воцарились в Алжире, да и по всей империи, в отдельных уголках которой также было устроено показательное кровопролитие. Саркастическая усмешка сошла с лица Камю, когда он задумался о кровавом фундаменте нынешней эпохи всеобщего мира и благоденствия с Парижем в ее центре. Он потянулся за пачкой сигарет, лежавший рядом с переполненной пепельницей, достал одну и закурил. Отвратительная, необходимая привычка, но извинительная в эти дни, когда рак легких можно вылечить строго отмеренной целебной дозой n лучей Также, как сам Камю избавился от туберкулеза, которым страдал с детства. Если, конечно, принадлежишь к элите. Откинувшись к спинке кресла на колесиках и попыхивая сигаретой, Камю позволил себе несколько минут блаженного бездействия. Под высоким потолком его тесного, по спартански пустоватого кабинета жужжали две мухи. Ослепительное летнее солнце Алжира, подкрепленное отраженным блеском так любимого Альбером Средиземного моря, лило сквозь щели деревянных жалюзи плавленное золото. Расчерчивая кабинет в контрастную клетку, но воздух оставался прохладным, исправно гудели лучевые кондиционеры. Камю погрузился в полудрёму, из которой его вырвал гудок телеинтеркома. интеркома. Н лучи высветили на экране лицо его помощницы Симоны Гие, строгой женщины одних лет с Альбером. Месье Камю, вас хочет видеть американский посол. Камю выпрямился, и затушил сигарету. Пусть войдет. Когда дверь отворилась, он уже поднялся из-за стола и двигался навстречу послу. "А, господин Райнбек", с акцентом произнес Камю по-английски, радушно пожимая ему руку. "Очень рад вас видеть. Полагаю, ваш секретариат получил билеты на все праздничные мероприятия." Без надлежащим образом оформленных приглашений пускать не будут никого, абсолютно никого. Сами, понимаете, меры безопасности. Седовласый, с выступающей челюстью американец отмел вопрос взмахом руки. Его грубоватая непринужденность восхитила и в то же время ужаснула Камил. "Да-да", ответил Райнбек. "Мои помощники разберутся со всеми этими бумажками". Сейчас у меня есть дело поважней. Я должен немедленно увидеть генерал-губернатора, чтобы заявить официальный протест. Среди прочего, в обязанности Камю входило по возможности пресекать подобные поползновения напрячь Мерсо сверх его скромных способностей. Официальный протест? По какому же поводу? Едва ли столь драматичный шаг необходим при тех дружеских отношениях, которые сложились между нашими державами. Наверняка речь идет о каком-нибудь пустячном недоразумении, и я буду только рад его разрешить. Голубые глаза на загорелом лице Райнбека блеснули сталью. Несмотря на кондиционеры, Камиу бросила в пот. Две мухи, прежде кружившие над потолком, снизились и теперь мельтешили перед самым его лицом. Их жужжание действовало на нервы, но отогнать их Камиу не решался опасаясь показаться смешным. Недоразумение вовсе не пустячное, сказал Райнбек. Ваши солдаты задержали на южной границе с Нигером группу ни в чем не повинных американских туристов и отказываются отпустить, пока их не допросит имперская спецслужба, Поговариваю даже о том, чтобы отправить их в Париж. Это противоречит всем договорам и международным нормам. Я должен немедленно увидеться с Мерсо и потребовать их освобождения. Камю принялся обдумывать услышанную новость. На границе с Нигером располагался крупный армейский полигон, где велись испытания Н-лучей, слишком опасные для того, чтобы проводить их в метрополии. Вдруг эти ни в чем не повинные американские туристы на самом деле шпионы, которым поручено выкрасть новейшие достижения той технологии, что обеспечило Франции безусловное мировое лидерство. Вполне вероятно. А коли так, уступки, на которые пойдет простак Мерсо, поддавшись нажиму Райнбека, могут нанести империи серьезный ущерб. Нет, это совершенно недопустимо. Пускай военные и вездесущее главное управление внешней разведки разбираются сами. Да, империя утомила Камил Но в конечном счете выбора у него не было. Он решил, как ему поступить. Сомнения исчезли. Снова пора закатывать в гору камень. Прошу прощения, господин Райнбек, но я никак не могу передать генерал-губернатору вашу просьбу о встрече. Однако будьте уверены, я проконтролирую ситуацию лично и незамедлительно сообщу вам любые новости о судьбе ваших соотечественников. Перед лицом такой беззапилиционности Райнберг тут же утратил былую браваду. Казалось, он постарел на несколько лет. Итак, опять сплошная секретность. Ну чёрт возьми, Альберт, от тебя-то я ожидал большего. Думал, что мы друзья. Впрочем, ничего странного. С вашей-то позиции и силы вы прекрасно понимаете, что Америке нечего противопоставить империи. Мы ничего не можем предложить взамен, ничем не можем пригрозить, вообще ничего не можем сделать, чтобы заставить вас прислушаться. Да ладно тебе, Генри, не преувеличивай. Разве я преувеличиваю? Или ты знаешь о международном положении Америки что-то, чего не знаю я? Куда ни ткнись, со всех сторон французские базы не дают нам продохнуть, перекрывают пути естественной экспансии в и Куба, Мексика и Сандвичевы острова. Повсюду французы с их лучевыми пушками. Дефицит нашего торгового баланса с Францией и ее колониями растет год от года. И у наших союзников положение ничуть не лучше. Испания, Германия, даже бывшая владычица морей Британия теперь бессильны перед вами. Ваша империя Это что-то совершенно беспрецедентное в человеческой истории. Вы не просто держава, а сверхдержава. Нет, гипердержава. Не осталось такой страны, которая решится сказать вам слово поперек. Вы поступаете, как вам заблагорассудится в любой ситуации. А на мнение всего остального мира вам наплевать. И ладно бы с политикой. В конце концов, мы могли бы пережить честное соперничество на международной арене. Но что нас действительно убивает это ваша культурная гегемония. Наша молодежь подражает французской моде, смотрит французское кино, читает французские книжки, а своё, американское искусство буквально вымирает. Духовная колонизация. Вот что это такое. Самая опасная угроза с вашей стороны. Камилл хотел было оспорить столь циничный анализ международного положения, но осознал, что посол прав от первого до последнего слова, и решил не опускаться до лицемерия. "Прости, Генри, но так устроен мир", сказал он. "Мы оба должны примириться с реальностью". "Тебе-то легко говорить с твоего высокого шестка", бросил Рейнбек, развернулся и вышел. Разговор с послом не на шутку расстроил Камю. Он ощутил, как на него давят стены собственного кабинета и бросил взгляд на часы. Уже начало второго. Сходит-ка он пообедает у Селеста. Он нажал кнопку телеинтеркома. Я уйду на час. Хорошо, месье. На улице июльское пекло, и само давление солнечных лучей буквально расплющили Альбера со знакомой Едва ли не приятной бесцеремонностью. церемонностью. Камю родился здесь и вырос, и душой впитал североафриканский климат. Все годы в Париже он чувствовал себя посторонним, и неизвестно, что отвращало его сильней: непривычная погода или высокомерие столичных жителей перед выскочкой из колоний. Окончив учебу и получив первое назначение на службу, он был только рад узнать, что отправляется назад в Алжир. и больше его не покидал. Он ни с кем не делился тайной любовью к родной земле, распахнутой небу словно род Ирана, но без этой любви он просто сломался бы. Непринужденно вышагивая широкой улицей Д Ильи, по обеим странам, которые высились величественные в европейском стиле здания почти вековой давности, Камю воспрянул душой. Сходить бы еще поплавать. Его любимый досуг, и жизнь совсем наладится. Но позволить себе такую роскошь он никак не мог. Разве что уже после визита императора. Посередине обсаженного платанами бульвара трамвайные колеи раздавались в стороны, огибая постамент, на котором гранитный профессор Блондла потрясал опытной моделью генератора Н-лучей. Камю с увлечением разглядывал проходящих женщин. Радовался морю, что проглядывало в створе, пересекающих бульвар улиц. У торговца араба лицензия на видном месте за стеклом лотка. Он купил стакан лимонада, приправленного настоем апельсинового цвета. Потягивая ледяную жидкость, он присоединился к зевакам, толпившимся у ограждения стройплощадки, за которым мерцали ослепительные отблески. Камил узнал, что там светится Лучевые строительные машины вгрызались в землю, прокладывая первую в Алжире ветку метрополитена от Айн-Аллаха до Айн-Наджи. Оглядев мельтешение строителей через прокопчённое смотровое окно, Камил продолжил путь. Он надеялся, что с появлением метро старые добрые трамваи не исчезнут и сделал мысленную зарубку организовать какие-нибудь субсидии для этого памятника ностальгии. Еще несколько кварталов, и Камю прибыл к месту назначения. В дверях ресторанчика, на своем обычном месте, стоял Селест, выпятив обтянутое передником брюшко и топорща седые усы. Он поприветствовал Камю с максимумом обходительности и припроводил того к традиционному альберову столику. Камил заказал простое блюдо из рыбы с кускусом и охлажденного белого вина. Когда обед принесли, Камил проглотил его быстро и с аппетитом, рассеянно думая обо всем и ни о чем. В мыслях его крутился расплывчатый калейдоскоп из недавних проблем, вплоть до визита Райнбека. Но в конце концов, после второго бокала вина, Камил обнаружил, что все больше думает о своих покойных родителях. С особенной яркостью ему вспоминались вечные отцовские анекдоты о том, как старший Камю лично присутствовал при рождении империи. Дело было в 1914 году. Европу только-только начала раздирать великая война. Люссьен Камю служил в армии, защищая Францию далеко от своей тропической родины. Его часть вместе со множеством других стояла на Марне, готовясь к титанической битве. Элиусиен с товарищами не надеялись выйти из этой переделки живыми. Когда произошло спасительное чудо, из тыла на специально переоборудованных конных тягачах к линии фронта вывезли несколько странных орудий без стволов как таковых. Сплошная мешанина призм, аккумуляторных батарей и гиперболических рефлекторов. Их выстроили дугой напротив германских позиций, И по команде самого маршала Жофра, установки извергли фиолетовые лучи небывалой разрушительной мощи, с шипением испарявшие все вещество на своем пути. Немецкая армия на Марне была полностью уничтожена. С французской же стороны не погиб ни один солдат. После этих испытаний нового оружия, Великая война, или как большинство предпочитало в шутку звать ее потом, Великий пшик. Продолжалось всего несколько месяцев. Футуристическое оружие применялось на всех фронтах во все возрастающих количествах, испепеляя любые силы, которые осмеливались противостоять Франции. Еще до конца года был подписан Версальский договор, и войска Тройственного союза заняли Германию. Несмотря на протесты Англии и России, французские силы в зоне оккупации доминировали. Четыре года назад В разгромленной стране наконец позволили провести первые послевоенные выборы, и Камю с любопытством наблюдал за их результатами. Не исключено, что теперь французских гражданских наблюдателей можно будет перевести из Германии в другие жизненно важные уголки империи. Вскоре был официально закреплен переход от Третьей республики к империи. На трон взошёл император, недалёкий, подверженный влиянию отпрыск древнего рода. Разумеется, всех, Элюссена с его товарищами в том числе, тогда в первую очередь волновал вопрос, откуда взялось это загадочное чудо-оружие. Вскоре публику просветили во всех достаточных подробностях. За 10 лет до битвы на Марне, когда Рене Блондло был простым преподавателем физики в университете Нанси, профессора заинтересовал недавно открытый феномен рентгеновских или икс-лучей. В попытке поляризовать это невидимое излучение, Блоннбла собрал целый ряд установок, вроде бы генерировавших новую трудноуловимую разновидность лучей. Тот же, окрещённых N-лучами в честь профессорской родины, города Нанси. Ядром генератора N-лучей служило замысловатое сочетание призм и линз. Американский физик Роберт Вуд попытался повторить опыты Блоннбла, но ничего не добился. Он отправился в Нанси и вскоре заключил совершенно ошибочно, что Блондло фальсификатор. Решив, как говорится, вывести француза на чистую воду, во время ключевого эксперимента Вуд незаметно подменил центральную призму Блондло собственной призмой из кварцевого рубина. Когда Блондло стал вроде бы настаивать на результатах, которые никто больше не мог воспроизвести, Вуд заявил бы, что в сердце установки француза Находится инородный элемент, несовместимый с исходным замыслом. И смех и грех в том, что по щелчку рубильника модифицированный излучатель выдал ослепительный импульс фиолетовой энергии распада, испепеливший дотла вуда и половину лаборатории. Благодарно учтя незапланированную модификацию, опаленный, но невредимый вредимый Блондла сумел добиться заметных успехов. В следующие несколько лет Он открыл десятки разновидностей Н-лучей, от сверхразрушительных до гиперцелебных. В конце концов, его труды привлекли внимание французского правительства. Когда в июне 1914 года начались боевые действия, французская армия уже вела тайную программу разработки лучевого оружия. Война послужила действенным стимулом. и опытные образцы первых Н-пушек были доставлены на Марну уже к сентябрю. 40 лет спустя Н технология, чрезвычайно развивавшаяся и безотказно служащая грозным военно-морским, сухопутным и военно-воздушным силам Франции, по-прежнему оставалась французской монополией, фундаментом, на котором зиждилась беспредельно расширяющаяся империя и предметом зависти всех прочих государств неустанно чиhvшихся выведать главный французский секрет. Однако до сих пор все до единой попытки шпионажа эффективно пресекались главным управлением внешней разведки. Ни русской царице, ни британскому политбюро, ни китайскому императору, ни османским пашам, ни американскому президенту так и не удалось обзавестись аналогом французского чуда оружия. А по мере расширения владений Франции Сферы влияния этих держав съеживались. Все это знал в империи каждый школьник. Но немногие могли, подобно Камю, похвастаться, что их отцы лично наблюдали первое явление устройств, изменивших мир. Размышление Камю прервал незаметно подошедший к его столику селест. Деликатно кашлянув, пухлый ресторатор вручил Камю записку. "Месье, это вам оставил некий господин Нижайше прошу прощения, что чуть не забыл передать. Камю взял сложенный лист бумаги и развернул. Послание было кратким. Дорогой Сизиф, давайте встретимся сегодня вечером в Дансинге по У меня есть предложение, которое изменит вашу жизнь, а возможно, и весь мир. Камю как будто громом поразило. Откуда мог какой-то посторонний знать язвительное прозвище которым он именовал себя лишь в потаённых мыслях. Что за немыслимое предложение могло заставить Камю ввязаться в события, от которых зависит судьба мира? Как он выглядел этот тип? спросил Камю, вновь подозвав к своему столику Селеста. Странная птица, закивал ресторатор, поглаживая усы. Совершенно луисы, очень тощие, с какими-то закопчёнными линзами на глазах. Но самое дикое Это его одежда. Если на вашу встречу он явится в таком же наряде, не узнать его будет невозможно. На нём что-то вроде гимнастического трико, скроенного из некоего блестящего материала и закрывающего даже ступни. Поверх же дрявая арабская накидка, такую могли бросить за непригодностью местные бомжи. Сперва я принял его за циркового акробата, но потом вспомнил, что цирк в город не приезжал. Камил покрутил в голове услышанное. Нет, это не мог быть никто из его знакомых. Поблагодарив Селеста, он сложил записку, спрятал её в карман, расплатился по счёту и вернулся в свой кабинет. Остаток дня прошёл в коматозном тумане. Камил осушил бесчётное количество чашек кофе, на автопилоте разбираясь с бумагами, тёкшими через его стол непрерывным потоком. Но даже слоновья доза кофеина не могла развеять ступора. Охватившего Камю после получения записки от незнакомца, один раз по телеинтеркому прорезался Мерсо. Генерал-губернатор желал удостовериться в том, что его коллега из французского Конго доставит на праздник всех обещанных туземок в полном составе. Мерсо питал слабость к нубийцам. Камю обещал проверить. В восемь часов Камю распрощался со своей верной секретаршей, Трудогаличка ему подстать, и покинул дворец. Несколько остановок на трамвае, пересадка, еще несколько остановок. И вот перед ним знаменитый подаваний. Огромный деревянный танцгинг на взморье стоял у опушки тамарисковой рощи. Своей открытой, со множеством навесов стороной, постройка выходила к морю, и свежий бриз продувал ее из конца в конец. Когда сгущались сумерки, танцзал заливало фиолетовое сияние лучевых светильников с круглыми стеклянными абажурами. Определённым образом модулированные н-лучи можно было передавать по медным проводам, в точности как электричество. К подавани беззаботной рекой стекались парочки и одинокие мужчины и женщины всех сословий. Изнутри доносилась музыка, цыганские напевы, популярные с недавних пор во Франции. К чему было, почему любопытный джаз, слышанный им на приёме в американском посольстве, Так и не прижился нигде в мире за пределами США. Но тут же вспомнил Райнбековскую цитату о культурной гегемонии Франции. Это все объясняло. Внутри Камю подошел к стойке бара и заказал постис, а к нему блюдечко оливок и турецкого гороха. Рассеяно выпивая и закусывая, он размышлял, как ему найти автора записки. Если незнакомец останется в прежнем наряде, он будет резко выделяться из толпы и сразу привлечет внимание. Но едва ли, подозревал Камю, встреча пройдет столь публично. В течение часа Камю развлекался тем, что изучал танцоров. Их профили опять и опять проплывали мимо с упорством бумажных силуэтов на потифонной пластинке. Ведь любой женщины, даже самой что ни на есть дурнушки, кружащейся в объятиях партнера, отдавался в сердце Камю болезненным уколом. На романтическом фронте он не мог похвастаться ничем. Его мужские нужды удовлетворяли визиты к безликим портовым шлюхам, да недолгие романчики со служевцами из департамента. Наконец терпение Камью истощилось. Он допил третий пастис и вышел пофлонировать на веранду, зажатую, будто створками раковины, между небом и морем. Там его и дожидался посторонний, точно такой каким его описывал Селест, на скамейке в тёмном углу для влюблённых парочек. Голос незнакомца звучал расслабленно, и вместе с тем будоражище. Полуприкрытые глаза его не позволяли судить об эмоциях, однако морщинки в углах губ намекали на ироническую усмешку. Ах, друг мой Альбер, а я всё гадал, как скоро вы присытитесь этим парадом тщеславия и почтите меня своим визитом. Камео подошёл к незнакомцу, Но садиться рядом не стал. Вы меня знаете? Откуда? О, Альбер, в моих краях вы изрядная знаменитость, я бы даже сказал, международного масштаба. Не издевайтесь надо мной, месье. Я обычный госслужащий, а не центр-форвард Премьер-лиги или кинозвезда. А разве я говорил именно об этих занятиях? Сомневаюсь. Нет, ваша известность несколько иного рода. Камю предпочел не углубляться в этот явно безнадежный вопрос. Ваши края это где именно? Очень близко и в то же время очень далеко. Если не желаете удостоить меня разумным ответом, раздраженно сказал Камю. Соблаговолите хотя бы держать ваши абсурдные парадоксы при себе. Вы призвали меня сюда, пообещав изменить всю мою жизнь. Признаюсь, ваши слова нашли во мне отклик. Поскольку я ощущаю себя в безнадёжном тупике, поэтому будьте так добры озвучить ваше предложение, чтобы я мог рассмотреть его. Вот это прямота. Вижу, ваша репутация человека, зрящего в самую суть вещей, ничуть не преувеличена. Хорошо, друг мой. Слушайте. Если вы спуститесь на пляж и пройдёте к северу примерно полкилометра, то обнаружите спящего в дюнах человека. Выглядит он как обычный оборванец араб. Однако на самом деле это испанец и опытный убийца. Он долго добирался сюда из Альхесира через Марокко и планирует убить вашего императора, когда тот прибудет с визитом. У него есть хорошие шансы на успех. В своем деле он настоящий талант, и к тому же имеет высокопоставленных французских покровителей. Будто длинное тонкое лезвие пронизало Альбера лоб, разливая в мозгу оцепенение. Допустим, «Все так, как вы говорите. И что же мне по-вашему делать? Сообщить в надлежащие органы? А почему бы вам не обратиться к ним самому? Да нет, это было бы совершенно неинтересно. брезгливо махнул элегантной тонкопалой ладонью незнакомец. «Чересчур чур и откровенно заурядно на мой вкус. Видите ли, я оценитель случайностей, выбора и характера тем ближним, которые, на мой взгляд, этого заслуживают, я предоставляю возможность экзистенциальным поведением изменить их собственный мир. Вот и вы такой человек. В переломное время, в переломном месте. Можете гордиться. Это редкая привилегия. Камю попытался мыслить спокойно и рационально, однако следующие его слова отдавали полным безумием. Значит, вы из будущего? Незнакомец от души расхохотался. Почти угадали. Но все же не совсем. Скажем так, я живу в одном с вами рандисмане мультиверсума. Камю задумался над услышанным, вынужденный переосмыслить само представление об устройстве вселенной. Наконец, он решился на вопрос, да и тот вышел оборванным. И в этом мультиверсуме правит никто. Мультивсеуму, ко всем нам благосклонно безразличен, что делает наши собственные поступки еще более весомыми и восхитительными. Не правда ли? Именно так я всегда и думал, кивнул Камил. Но понял это лишь сейчас. Ну, разумеется. Но не могли бы вы хоть намекнуть на возможные последствия? Мол, если я поступлю так-то, мой мир процветет, а если наоборот, провалится в тартарары. Незнакомец издал раскатистый смешок. Я что, похож на пророка? Могу сказать одно, Альберт. В обоих случаях перемены неизбежны. Камю с минуту поразмышлял над этим неудовлетворительным ответом, прежде чем поинтересоваться. У вас найдется для меня что-нибудь, если я решусь принять этот вызов? Естественно. Из-под своей дырявой накидки незнакомец извлек странный пистолет, какого Камю никогда не приходилось видеть. Действует он очень просто. Надо нажать на этот рычажок, и всё. Теперь я должен побыть один, произнёс Камил, взяв пистолет. Отлично вас понимаю. Такие поступки подготавливаются в безмолвии сердца, подобно произведениям искусства. Незнакомец поднялся, будто собираясь уходить, но в последнее мгновение помедлил, обернулся и достал откуда-то книгу. Возьмите ещё и это. Удачи вам. В рассеянном фиолетовом свете, проникавшем на веранду из танцзала, Камю разобрал отпечатанное крупными буквами название: Миф о Сизифе. Имя автора он как-то уже угадал. Когда незнакомец ушел, Камю посидел некоторое время в одиночестве на скамейке, потом спустился на пляж и зашагал по песку на север с книгой и пистолетом. В точном соответствии с указаниями Он обнаружил среди дюн спящего. Тот лежал на боку, ладони под голову. С грохотом набегавшие на берег волны буравили череп Камю, словно безумная колыбельная. Погруженный в тени берийский профиль спящего напомнил Альберу о его матери Катерине, хвалившейся испанскими предками. Сын унаследовал ее кровь. Камю пришло в голову, что он спокойно может развернуться и уйти. И больше не думать обо всей этой сумасшедшей ночи. Его жизнь потечёт по прежнему, а любые события в окружающем мире произойдут без его Альберра вмешательства. Но не будет ли такое бездействие тоже своего рода выбором? У него промелькнула мысль, что выстрелить или не выстрелить, в данном случае по сути одно и то же. Убийца пошевелился, но не проснулся. Камю крепче стиснул рукоятку пистолета. Каждый нерв его тела гудел стальной пружиной. Прошла секунда, потом другая, и еще секунда. И не было способа их остановить. От переводчика. В этом рассказе не случайно абсолютно все. от имен второстепенных персонажей до мельчайших подробностей. Да. Родившийся в Алжире Камю учился не в Парижской национальной школе управления, а на историка философском факультете Университета Алжира. И открывшийся в студенческие годы туберкулез поставил крест на его карьере. Но его отец Люсиен Камю действительно воевал на Марне и там погиб. Совершено реален и профессор Рене Проспер Блондло, 1849-1930. Открыв, в университете Нанси пресловутые словуте лучи которые наделали в 1903 немало шума, но вскоре Роберт Вуд, известный американский физик и химик, доказал чисто субъективную природу наблюдавшихся блондло явлений. Эпизод с подменой линзы также имел место, хотя и, разумеется, с ровно противоположным исходом, чем описан у Ди Филиппа. Симона Гие, ставшая в рассказе секретаршей Камю В действительности была его первой женой, актрисой и морфинисткой. Поженились они в 1930 году. Брак их продолжался меньше года. Генерал-губернатор Мерсо, никто иной, как протагонист Постороннего из этой же повести Камю, де Филиппа позаимствовал ресторатора Селеста, и центральный эпизод убийства спящего в дюнах хараба Существовал и дансинг подаваний, описанный Камю в автобиографическом эссе Лето в Алжире. В подаване квартале бедноты, на взморье каждый день открыт дансинг, и в этом огромном ящике, одной стороной выходящем на море, до ночи танцует молодежь. Часто я жду здесь одной особенной минуты. Весь день окна затенены наклонными деревянными щитами. После захода солнца щиты убирают, и зал наполняется странным зеленоватым светом который отбрасывает двойная раковина море и небо. Когда сидишь в глубине, подальше от окон, видишь только небо, и по нему опять и опять китайскими тенями проплывают мимо лица танцующих. Порой звучит вальс, и тогда черные профили на зеленом кружат с упорством бумажных силуэтов на патефонной пластинке. Перевод Нгаль. Де Филиппо обильно цитирует это эссе смотреть в частности пассажи о ледяном лимонаде, приправленном настоем апельсинового цвета, и родной земле, распахнутой небу, словно рот или рана. Ну а предпоследняя реплика незнакомца. Такие поступки подготавливаются в безмолвии сердца, подобно произведениям искусства. Это парафраз из мифа о Сизифе. Самоубийство подготавливается в безмолвии сердца, подобно великому деянию алхимиков. Перевод Рудкевича. Конец. А для того, чтобы поддержать выход новых аудиокниг, вы можете подписаться на мой Boosty. Ссылка boosty.to/audio-novels. Спасибо за внимание.